Глава 21. Возмездие. Не ушли. Взяли татей, тепленьких на постоялом дворе, в поприще от Турова. Преследователи даже разделиться не успели, как получили весть от встречных купцов. Обложили двор, атаковали сразу со всех сторон, четверо во главе со Званом кинулись в окна, семеро, предводительствуемые Свардигом, вынесли дверь. Богуслав с остальными по распоряжению Сергея остались присматривать за порядком и контролировать входы-выходы, мало ли кто проскочит. И точно, ночевавший отдельно монах едва не удрал. Затерялся в толпе, на шум отреагировали все обитатели постоялого двора, выскочили с оружием на готове, выскользнул во двор, нацелился к конюшне и был пойман за шкирку опознавшим его Богуславом. Сергей, собственно, и уберег его от общей расправы, когда гридни выволокли во двор потрепанных полуголых шляхтичей и привязали к столбам. Вина лихитов была доказана. В мешках нашли украшения свардиговой дочери и кольчушку его сына. Наверняка среди изъятых ценностей имелись и те, что принадлежали заврате, но эти опознать было некому. Впрочем, если бы и не нашли ничего, все равно опознали бы Тати по свежей отметине на щеке пана Кошты и внезапно укоротившимся усам, кое-ни один уважающий себя шляхтич по собственной воле стричь не станет. Слехитов ободрали уцелевшие лохмотья и учинили спрос. Руководил процессом сам Свардик. Поначалу шляхтичи держались хорошо, гордо, особенно коренные Кошта с яциком. Потому, проверив всех четверых каленых железом, Свардик безошибочно обнаружил слабое звено и, оставив до времени этих двоих, всерьез занялся Стасем и Казимиром. Дело пошло. Где-то после часа неторопливой работы оба Татя признались во всем и с большой охотой указали на главных обидчиков — Кошту и Яцика. А вот монаха обелили, дескать, в разбое не участвовал и не одобрил. Мимо его воли все сделано. Пытуемым поверили, врать после вдумчивой беседы со Свардигом они уж точно не смогли бы. «Я его забираю», — сообщил Сергей Свардигу, прихватывая монаха. Варяк рассеянно кивнул. Расследование закончилось, начиналась месть. «Богуслав, со мной!» — велел Сергей. «Поприсутствуешь при нашей беседе». «Благодарю тебя, благородный человек, за твою христианскую помощь», — с чувством произнес монах на хорошем ромейском. «Будь ты замешан в разбой, я бы тебя прикрывать не стал», — сурово произнес Сергей. «Однако и твоя вина для меня очевидна. Не сомневаюсь, что ты отлично знал о и не воспрепятствовал. Я божий человек!» — загнусил было монах, — но Сергей его перебил. «Поклянись на распятии, что не знал. Тогда поверю». Монах глянул из-под лобья, буркнул. «Ладно, знал я». «Это хорошо, что ты не стал лгать», — похвалил Сергей. — Значит, ты впрямь человек богобоязненный. Но уясни, ты все еще в полушаге от участи твоих людей, незавидной участи уж можешь мне поверить. В подтверждение его слов со двора донесся особенно пронзительный вопль. — Батя, я тебе все еще нужен? — По славянски поинтересовался Славка. — Хотелось бы поглядеть, что там придумал для разбойников свардик. — Нужен, — отрезал Сергей. — И промейски. — Что скажешь, монах? Принять муки от язычников за Христову веру — счастье для меня, — с достоинством произнес монах. А вот тебе, Господь, предательство не простит. Сергей расхохотался, надвинулся на монаха, взял его за плечи, встряхнул легонько и пояснил. Там во дворе не за веру Христову страдают, а за насилие и смертоубийство. Ты что же, думаешь, Господь не разберется, кто за что страдает? Господь всеведущ просипел монах. «Это правда», — согласился Сергей. «Господь знает все, а я всего лишь человек и многого не знаю. А хотелось бы...» «Свет истинной веры! Оставь, я человек грешный и любопытный, потому сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты...» Сергей сурово сдвинул брови и глянул на монаха со всей возможной строгостью. «Ты будешь мне отвечать быстро и точно, как на исповеди. А если захочешь солгать...» Подумай о том, что не только язычники умеют допрашивать. Ты будешь пытать единоверца? Все же в присутствии духа монаху не откажешь. Вспотел от страха, трясется, как мышь, однако голос тверд. — Скажи мне, сынок, сможем ли мы пытать единоверца? — поинтересовался Сергей у сына. — В общем-то, сможем, — деловито ответил Богуслав. — Покаемся, батюшка эпитимию наложит, но, коли сказать, что пытали монаха германского то не думаю, что епитимия будет тяжелой. «Отец наш духовный из Моравии», — доверительно пояснил Сергей. Его старшего брата Иерея Моравского, брат во Христе, епископ Зальцбургский, в застенках заморил до смерти. «Но я...» «Ты, ты...» — Сергей снова навис над монахом. «Давай, дружок, говори, кто ты есть на самом деле». Что-то не верится мне, что у императора ныне такая нежная любовь с речью Посполитой, что его человек возглавил посольство великого князя Мешка. Вот тут-то все и прояснилось. И дары скромные на грани оскорбления. Не мог же князь Мешка не знать, что любо Владимиру. Пусть не встречались ни разу, но купеческие караваны регулярно туда-сюда ходят, обмениваются информацией». Нет, не мешка собирал сундучок, а те, кому не очень-то нравилось усиление Польши. Пусть и крестил мешка свой народ по латинскому образцу, а все равно, тем более с проднился, женился на дочери Болеслава жестокого, младшего брата чешского князя Вацлава. Напомню, что в «Великопольской хронике» несколько другая информация. Там сказано, что Мешка в 931 году женился на Дубровке, сестре святого Вацлава. Однако по другим, внешним источникам, она была племянницей чешского князя Вацлава и дочерью его младшего брата Болеслава I Жестокого. По хронологии также имеются расхождения. По одному варианту Дубровка прибыла в Польшу в 965-м. На следующий год под влиянием жены и Мешко крестился сам и крестил поляков. А на следующий год родится Болеслав Храбрый, тесть князя Святополка двуоттеча, завоеватель временный, само собой, Киева. По другой версии, вся эта замечательная история произошла на 30 лет раньше. Мешка уже в 938 году установил в Польше епископом Иордана, и в том же году родился Болеслав. Но я все же остановлюсь на более поздней версии, потому что ко времени завоевания Киева, то есть примерно в 1015-1018 годах, Болеслав Храбрый был очень даже бодрячком, что более чем естественно для 50-летнего мужчины и, маловероятно, для 80-летнего. Немцам была совершенно ни к чему сильная Польша. Но, с другой стороны, Киев у сильной Польши да еще союзная с Чехией, тоже без надобности. «Ты ведь знаешь, кто я?» — спросил монаха Сергей. Тот поспешно кивнул. «Ты знаешь, что у меня есть друзья не только в Киеве. Они есть в Мерзебурге и в Магдебурге. Подождал, давая возможность монаху осмыслить информацию. А вот в Гнезно их нет. Чистая правда». С поляками торговый дом боярина Духарева особых дел не вел. Смысла не было. Те же товары дома дешевле. Скажи тем, кто тебя послал, что я готов поспособствовать их интересам. Герцог Владимир Киевский выступит против герцога Мешка. Сразу же, как только у герцога Мешка на Западе возникнут проблемы. Понял меня? Сначала вы, а потом мы. Монах еще раз кивнул, но уже не так поспешно, с достоинством. Понял, собака, что не станет Сергей распускать его на ремешки. Богослав, Сергей повернулся к сыну. «Ты все слышал. Поручаю этого человека тебе». Сын скривился. Сергей гримасу проигнорировал. «Возьмешь с собой троих гридней и проводишь его до Сандомира. Дальше святой отец сам справится. Так? Справлюсь, справлюсь», — «Справились, справились, заверил монах. «Дальше земли христианские. Божьего человека не обидят» с сандомирским настоятелем они были друзья, одного гнезда птенцы. «Вот и договорились», — резюмировал Сергей. «Иди к себе, монах, собирай вещи, и жди, сам во двор не Не равен час выпотрошат, как спутников твоих». Сергей улыбнулся, а монах слегка побледнел. Судя по истошным воплям, доносившимся с подворья, умирали польские шляхтичи трудно. Когда монах убрался, Сергей сказал сыну. Я хочу, чтобы ты понял, твоя основная задача — не только и не столько охранять этого императорского лазутчика. Монах — твое прикрытие. Дойдете с, ним до Бери... Дойдете с ним до Берестия, а дальше пойдете вверх по Бугу до дороги на Червень, оттуда на Сандамир. Только так. Если монах захочет идти другой дорогой, не слушай. Сандамир я назвал не случайно. Самая короткая дорога оттуда на Киев через Червенские земли. Пройдете по ним разок с монахом, потом обратно, разведаете все как следует. Но до Сандамира наш монах должен добраться живым и здоровым. — Не беспокойся, бать, доберется, — заверил Славка. — Охранять будем лучше, чем эти. — Воорет! Даже здесь уши закладывает. Сергей поморщился. Будь его воля, прирезал бы тате и дело с концом. Но свардик в своем праве помешаешь, обида будет нешуточная. «Обратно вы будете возвращаться по дороге на Киев», — сказал Сергей. «Но от искоростения свернешь, навестишь брата. Скажешь, в будущем году будем воевать с лихитами. Пусть готовится. Предупредит, кого надо. Времени тебе на все до первых заморозков. Гридни в сопровождении выберешь сам. В драке не ввязывайся. Помни, твое дело важнее гордости и славы». «Если вас не трогают, вы тоже никого не трогаете. Ясно?» «Ясно», — буркнул Славка. «Не любил он таких наставлений. А раз ясно, то храни тебя, Бог». Сергей крепко обнял сына, сунул ему в руку мешочек с золотом и вышел вон, чтобы не передумать. Каждый раз, отправляя Славку в такую вот рискованную экспедицию, Сергей старался не думать о том, что сын может и не вернуться».